— Я могу проклясть вас. Даин воздел свой посох. Белгор и Гил невольно попятились. — Погоди, погоди. Сперва расскажи, что за проклятие, и спроси все же нашего позволения. — Ничего особо страшного. Это будет всего лишь проклятие амарантового леса. — Что это такое? — спросила Астерет. — Окропив кровью лист любого дерева, можно призвать часть амарантового леса и укрыться в нем. А поскольку лес недаром зовут блуждающим, то он в один миг может перенести вас за многие мили прочь от врагов. Очень интересно, только не очень похоже на проклятие. Похоже. Чем дольше вы будете оставаться в колдовской роще, тем больше она будет высасывать из вас жизненных сил. Вместе с кровью, надо полагать. А ведь, выходит, не так далеки были от истины детские сказки. Белгор покачал головой. — При всем уважении к тебе, эльф, никто из нас не будет помогать ни тебе, ни твоему сыну. И, видимо, Амарантовому лесу суждено сгинуть. Смирись. Твой бог, Голиан, от которого ты отрекся, одержал победу. Лицо эльфа дрогнуло, и на нем отразилась боль души. Астред вдруг показалось, что он едва держится на ногах, и она шагнула к нему. Я. Готова нести это проклятие, произнесла она. «Астрет, что ты делаешь? К ней рванулся Гил. Прорицательница повернулась к нему. Мы оба стали на дорогу месте, Гил, произнесла она, но ты никогда не достигнешь цели. Астаред, Белгор подошел к ней. Ферре есть кому отомстить, кроме тебя. Не делай этого! «Это мой выбор, Белгор. Я согласна, Даин. И ты будешь помогать тому, кто убил моего отца!» — вскричал Гил. «Неужели ты поверила, что все, что делал Ирин, все это по воле одной лишь Мортис?» «Оставь, Гил», — Белгор нахмурился. Астрид, похоже, приняла решение и не изменит его. Гил метнул гневный взгляд на эльфа, по лицу его скатилась слеза, и он убежал прочь с поляны. «Прощай, Даин, я...» Белгор шагнул вслед за скрывшимся гилом. Даин повернулся к Астрет. Он достал клинок, подвел девушку к одному из амарантовых деревьев, взял ладонь Астрет и сделал надрез. Кровь закапала на листья, а эльф стал читать заклятие. Затем он махнул посохом, и Астрет окутала алое сияние. — Лес запомнил тебя, — произнес Даин, сорвал несколько листьев и дал ей. — Передай Ирину при встрече и скажи, что его отец ждет его. — Сорей! — из леса вышел кентавр. — Отвези эту деву к ее спутникам и проводи их всех до границы. — Да, повелитель. — кентавр поклонился. астро не успела опомниться как кентавр подхватил ее с легкостью забросил на свою могучую спину и галопом помчался вперед исчез старый эльф с воздетый в знак прощания рукой вырос и пропал эльфийский замок замелькали красно пурпурные листья становясь все темнее и темнее когда деревья почернели кентавр нагнал белгора и гила гил на астро даже не взглянул «Старый колдун все же добился своего», — сказал Белгор, глядя на прорицательницу. «Может, он расщедрится и даст своих кентавров, которые проводят нас до границы Альянса?» «Только до границы Амарантового леса», — ответил Сарей. «Но вы можете не беспокоиться. Эльфы, что преследовали вас, остались далеко». «Далеко. Весь лес можно обойти за час». амарантовый лес никогда подолгу не находится на одном месте объяснил кентавр когда то когда тут было много эльфов его нельзя было обойти за день и где же мы находимся теперь спросила астерод но кентавр лишь пожал плечами черные деревья расступились и путники вышли на поляну перед золотистым лесом нордок и остальные стражи вскочили на ноги при их появлении но наконец то Нордек взмахнул своими ручищами, как заработавшая мельница. А то мы уж подумывали, что пора идти к вам на выручку. Сарей садил себя Астерет и скрылся в лесу. Путники только рты открыли от изумления. Только что был холм с колдовским красно-черным лесом, и уже его как не бывало. Ни одного амарантового листочка не осталось. Теперь вокруг на равнине раскинулся обычный желто-золото-алый лес Альянса. Хотел бы я знать, куда нас забросило, — пробормотал Белгор. — О чем ты, друг? Нордек все еще глядел в ту сторону, где еще недавно был холм. Нам надо идти на северо-северо-восток, чтобы выбраться к речному. Впереди должна быть река. Нам еще надо придумать, как перебираться через нее. — Кентавр нам по пути рассказал, что Амарантовый лес переместился, только вот куда — непонятно. — Что? — воскликнул Верден. Элементалист все еще сидел на земле, борода его подметала листья. Он, опираясь на посох, поднялся. Листочки, застрявшие в его бороде, играли с золотом под солнечными лучами. «Ты шутишь, Белгор?» Нордек удивленно возрился на воина. «Не хочешь ли ты сказать, что мы можем находиться в любом месте Альянса?» «Надеюсь...» что нас не слишком далеко занесло от нашего предыдущего местоположения. В любом случае, нам надо придерживаться северного направления». Час от часу не легче. Верден сокрушенно покачал головой. «А если мы оказались в Центральном лесу?» «Ох, что бы там ни говорил Олаф, а лучше бы с нами не было этого старого ворчуна». Барн метнул на мага убийственный взгляд. «Что ж, на север так на север», — заметил Нордек. «Чего хотел от вас старый колдун?» «Чтобы мы вернули ему сына», — ответил Белгор. «Кого?» «Наш недавний спутник, темный эльф, оказывается, его сын». «Ну и ну!» — воскликнул Барн. «А правда, что эльф-колдун может узнавать будущее и прошлое?» «Правда. Надеюсь, вам он не рассказал?» — встревожился Нордек. «А то вон гил выглядит совсем потерянным». «Пожалуй, так и есть». тихо прошептал Белгор. «Думаю, юноша потерял Астрот». Старый колдуну упросил я помочь ему. «Дева, как ты согласилась?» громыхнул Нордек пораженно. «Нордек, умоляю, тише! Верден в ужасе возрился на начальника стражи. Или ты хочешь, чтобы сюда сбежались эльфы со всего Альянса?» Нордек, смущенный, умолк и выжидательно посмотрел на провидицу. — Только так я смогу добраться до Ферре, — ответила Астерет. И я, она глянула в сторону Гила, — я никого не предала. Ферре — это не только моя месть. Уничтожив его, я сохраню жизнь многим несчастным. Дело между тем шло к вечеру. Вокруг лес хранил молчание, и ничто не нарушало царящего вокруг спокойствия. — Кажется, пахнуло рекой, — заметил Верден, вздернув свой длинный крючковатый нос. Опустилась ночь, когда они вышли к полноводной реке. Сверкали звезды, отражаясь от спокойной поверхности. «Всевышний благоволит к нам!» — воскликнул Верден. «Должно быть, это ледниковая река. Она выведет нас прямиком к речному». «Надо же! Впервые вижу, чтобы Верден радовался!» — буркнул Барн. «Не к добру это!» «Что ж, пройдем еще немного!» — заметил Белгор. Путники свернули налево, к западу, поднимаясь вверх по течению. Спустя час пути река изменила направление, устремляясь точно на север. И путники остановились и принялись устраиваться на ночлег. Верден, засыпая, даже замурлыкал под нос песенку. Стража недоуменно поглядывала на элементалиста, впервые видя его в таком хорошем расположении духа. А утром всех разбудили вопли и проклятия Вердена. «Бетрезен, побери этого эльфийского колдуна и его амарантовый лес!» — кричал элементалист. «Куда он забросил нас, этот проклятый?» Спутники Вердена поднялись, продрали глаза, оглядываясь. Все оставалось на месте, как и вчера. Эльфийские леса, река, и лишь за рекой почти сразу от берега ввысь уходили горы. Белгор достал карту, гадая, в какую сторону их занесло. «Неужели это Фальгенхейм?» — он указал на горные вершины. «А это подгорная река?» Похоже на то. Нордек сделался мрачен. «За один час Амарантовый лес перенес нас на такое расстояние, которое нам за десять дней не одолеть». Могучий воин как-то паник, сгорбился, словно на него в один миг навалился груз прожитых лет. «Мы не успеем к речному». Белгор тронул за плечо. «Но сейчас мы ближе к конечной цели путешествия Ламберта. Мы в четырех, а то и в трех днях пути от Храма Вознесения. Я боюсь, что Ферре доберется до моего сына раньше, чем мы успеем предупредить его. Не беспокойся за Ламберта. Ферре уже нападал на него, и Ламберт знает, чего ожидать от Инквизитора». И Белгор понизил голос. «Нам надо идти к храму и узнать, зачем нам послана Инуэль. Спасти Невендар или погубить, как сказал Ферре. Ты прав, друг!» Нордок кивнул. «Мы продолжаем путь и идем к храму Вознесения». Элементалист открыл рот. «Идем в земли гномов? С гномами мы не воюем, Верден, если ты забыл». Барн хмыкнул. «Но там же зима!» Стража захохотала. «Так ты боишься замерзнуть? Вот когда у тебя отморозятся пальцы на руках и ногах, а нос превратится в сосульку, я посмотрю, как ты будешь смеяться, Барн!» И элементалист опять нахохлился. «Как же мы пойдем?» Нордек присоединился к Белгору и склонился над картой. «Пойдем дальше, вверх по течению. Здесь на карте обозначены ворота. Думаю, это подгорный путь». «Он выведет нас на другую сторону горы, а там до храма рукой подать». «А я бы не стал на это надеяться», — заметил Верден. «Это еще почему?» — спросил Нордек. «Ходят слухи о том месте, откуда из горы вытекает река. И какие же? Нам лучше обойти горы с востока или запада, а потратить пару лишних дней из-за этого, но ну, не идти прямой дорогой через ущелье, пользующееся дурной славой». Ущелье Нордик нахмурился. Ты можешь не говорить загадками. Говорят, давным-давно из торгового моря по реке поднялись мирфолки. Они стерегут ущелье. От кого? фыркнул Барн. Кому может прийти в голову забираться в такую глушь? Когда-то Фальгенхейми находились в верфи гномов. С важным видом начал объяснять Верден. Там они построили свой флот, которым очень гордились Но эльфы не позволили своим врагам завоевывать моря и вести торговлю Они уничтожили верфи и корабли Лишь несколько торговых судов удалось увезти гномам вверх по реке, нагруженных разными товарами И не просто товарами Там были всевозможные изделия гномов из драгоценных камней и металлов Все то, чем так гордятся гномьи-умельцы, для создания чего они отдали годы жизни. Но эльфы не оставили без внимания бегство гномов и продолжили преследование кораблей. Тогда, когда река кончилась, гномы поняли, что суда слишком тяжелы, и на них не успеть добраться до подгорного пути и выгрузить свои сокровища. И тогда они решили затопить корабли. Их колдуны вызвали землетрясение. Земля разверзлась, поглотив главное русло реки вместе с кораблями. Теперь в том месте ущелье тысячи водопадов. Река обрушивается со скал вниз, в провал. На дне провала, в узком, как клинок, меча озере и живут мерфолки. Они завладели теми сокровищами. «Ничего себе история!» — воскликнул Барн. «У меня аж мурашки по коже побежали». Белгор и Нордек переглянулись. «Будем обходить гору с запада, потеряем время», — сказал Белгор. «Если с востока, на нашем пути лежит эльфийский город Гларимиэль. Ага, а прямо пойдем, потеряем жизнь». Глаза Вердена метали молнии. «С чего ты взял?» — удивился Нордек. «Мы же не собираемся отнимать у мерфолков гномьи сокровища!» «Они об этом не знают!» Верден с неприступным видом скрестил руки на груди. «Ничего! Прорвемся!» — фыркнул Барн. «В реку к ним мы лезть не собираемся!»